Глава двадцать пятая «Что же все-таки произошло?» — спросил Эннет после долгого раздумья. Он стоял посреди комнаты, скрестив руки на груди и внимательно глядел на парней. «Мы заблудились», — начал Ардус, но его перебил Кливент, принялся возбужденно размахивать руками и громко говорить. «Вышли на старый заброшенный домик, решили зайти туда» а там труп внутри, части трупа, изглоданный весь. Мы драпать оттуда, но ну и заблудились. Потом Барус чуть в сторону отошел и упал. Мы к нему, а он уже без сознания, мертвый. — Что же, просто так вот упал? — спросил Эннет нахмурив в брови. — Да кто его разберет? Просто так или не просто так? Темно уже было. Ночь хоть глаз выколи. Только стоял, а потом уже на земле лежит. Эннат еще больше нахмурился. Спросил, а рана? На шее у него. Видел, что на шее, — произнес преподобный голосом, полным льда. Такая рана характерна только от одного предмета. Догадываетесь, какого? Эннат с прищуром посмотрел на парней. — От ножа? — в тон ему ответил Ардус. «Именно от ножа!» — кивнул преподобный. «И кто его так? Как думаете?» «Откуда же нам знать?» — пожал плечами Кливин. «Может, бандиты какие напали? Только мотив какой! Не ограбили же они его! Странно получается!» «Действительно странно!» — вздохнул Эннет, почесав подбородок и подумав над чем-то, недолго добавил. «Как сказано в Святом Писании...» Не ищи истину дальше, чем она может быть. Мудрые слова, не правда ли? К чему это вы?» — первым насторожился Ардус. «А к тому, что нет причин искать мифических бандитов, если причина, как мне кажется, совсем рядом. Вы, ребятки, молодые, горячие, кровь у вас кипит. Уж я-то знаю, сам таким был когда-то. Небось...» «Повздорить часто любили?» «Не совсем понимаю», — начал Кливент. над жестом показал ему замолчать. «Это я к тому говорю, что есть у меня причины полагать, что это вы его и убили». «Что?» — разом воскликнули парни. «Не знаю, случайно или нет, но убили. Может, поспорили, может, не поделили чего». Да в полу споры и прирезали его. — Да что вы такое? — начал возмущаться Климент, но Эннат его перебил. — Уж не обижайтесь. Попытайтесь понять меня. У нас тут хоть и простые люди живут, но друг друга ножами не режут. Беспредела не устраивают. Ардус хотел припомнить странные раны на теле старика, Но преподобный не дал вставить ни единого слова. Словно, зачитывая приговор, продолжил чеканить. «А тут вы и приехали. Не прошло и недели, как убит человек, ваш коллега. Где такое видано, чтобы таким жестоким способом людей убивали? Как скот, ей-богу!» Эннет сделал глубокий вдох, уже спокойнее подытожил. «Поэтому я...» Поступлю следующим образом. Составлю и отправлю письмо в академию. Об этом, безусловно, надо проинформировать, кого следует. Пусть они и разбираются, и решают, что делать дальше. А пока вы посидите в заперти на всякий случай. Чтоб ненароком еще кого не пырнули ножичком. Вот прямо в этой комнате. Условия тут нормальные. Насчет еды тоже не беспокойтесь. «Это что еще за шуточки такие?» — возмутился Кливент. В ладони его сжались в кулаки. Парень сделал шаг вперед. «Без глупостей!» — рявкнул преподобный, отступив назад. «Еще необходимо разобраться в этом деле. Поймите, вы тоже под подозрением. Поэтому по-другому поступить я не могу». Эннет шмыгнул за дверь, быстро захлопнул ее И едва Кливен подскочил к ней, как снаружи лязгнул затвор. «Запер! Он нас запер, представляете?» «Вполне логично с его стороны», — хмуро ответил Ардус. «Логично?» — взорвался Кливен. «Чего тут логичного?» «Мы за него всю грязную работу делаем. Поперлись на погос ночью. Заметьте, не днем, ночью, потому что он так захотел». «Потеряли напарника, а он еще нас в убийстве подозревать удумал!» «Ардус прав», — сказал Тарлик. «Эннет нас видит третий день. Откуда ему знать, что это не мы убили Баруса?» «Особых причин доверять у него нам нет». «И сколько же нам торчать теперь тут?» Чуть успокоившись, спросил Кливинт. Ардус потер подбородок, прикинул. — Около четырех дней занимает путь отсюда до Академии. Добавляем еще столько же на обратную дорогу. Получается, что без учета времени на решение вопроса больше недели. А если учесть, что вопрос будет рассматривать комиссия, то на это еще может уйти около двух-трех дней. — Десять дней, — произнес Старлик, Это в лучшем случае, — поспешил уточнить Ардус. Десять дней! простонал Кливен. Это же целая вечность! Мы тут с ума сойдем, от скуки. Будет время почитать книги, которые я захватил с собой. Да ну тебя со своими книгами, отмахнулся Кливин. Он сел на кровать, подпер голову руками и тяжело вздохнул. Тарлик, подошел к нему Ардус, а ты материалы с собой взял, которые мы с Погоста собрали? Тот кивнул. Конечно! Они в наплечном мешке лежат, а он нам не был, когда мы сюда зашли. Я его по привычке под кровать засунул. Вот, кряхтя и чихая от пыли, Тарлик извлек мешок. Вот и отлично. Ардус похлопал Тарлика по плечу, взял пробы. По крайней мере, будет чем заняться сегодня вечером. Вы как хотите, парни, а я пас. Кливент лег на кровать, закинул ноги на рядом стоящий стул. Лично я хочу в эту ночь как следует выспаться, без обид. — Твое право, — холодно, — ответил Ардус. Обратился к Тарлику. — Реактивов хватит? — тот кивнул. — Тогда сегодня вечером после отбоя начнем, а пока отдыхать. — Химера. — Что? — неясное бормотание сквозь сон. — Я говорю «химера». — Ну, то есть ведьма эта. «Она химера!» Ардус разлепил глаза. «Заснул?» Так да, кажется, заснул». Видимо, когда ожидал окончания реакции. Сказалась усталость. Попытался встать, ноги пронзила боль. Словно тысячи иголок впились в плоть. Затекли ноги. «Ничего, скоро пройдет». Спросил. «Химера? Уровень определился?» Высокий, почти на все десять баллов. Ардус присвистнул, недовольно пробубнил. Повезло же нам. Впору письмо писать в Академию, чтоб присылали чистильщиков. Своими силами не справиться. Что еще за химера такая? О чем вы вообще говорите? Заинтересовавшись, подошел к столу с колбами Кливент. На занятия надо было ходить, упрекнул его Тарлик а не на речке днями пропадать. Химерами называют тех ведьм и колдунов, кто не обладает своими способностями с рождения. То есть это все так называемые неистинные маги, чьи способности были приобретены уже после рождения. Нам попалась одна из таких. — Еще не попалась, — осадил его Кливин. — Какая-то еще есть информация? Ведьмы это достаточно давно обитают в здешних местах. Может, года три-четыре уже здесь. Хорошо выражена привязка к первому сектору. «Три года?» — задумался Ардус. «Попадает в период оживления мертвецов». «Думаешь, ее рук дело?» — спросил Кливинт. Ардус кивнул. «Точно ее», — сказал Тарлик. «Вот в этой колбе, видите, выпал осадок». «Ну и что?» «По справочнику четко определяется предрасположенность к земным и огненным элементалям. Редко такое бывает, чтобы сразу две», — тихо произнес Ардус. «И что это значит?» — едва скрывая раздражение, спросил Кливен. «Что поднятие мертвецов из земли ей дается гораздо легче, нежели ведьме с другими элементалями?» «Значит, она...» К никто не ответил. «И вы это все узнали из тех проб земли, что мы на погосте набрали?» — спросил он после некоторых раздумий. Тарлик вздохнул, нехотя начал объяснять. «Каждое магическое воздействие всегда оставляет после себя следы. По ним можно многое определить. Это как, скажем, следы от ботинок на земле. По ним можно рассказать о некоторых особенностях человека, к примеру, его рост, походку, телосложение, так и здесь, прогульщик. Кливент не больно отвесил Тарлику под затыльник. — Все равно нам эта информация никак не поможет. Мы заперты тут надолго. — Предупредить Совет Академии все же надо, — сказал Ардус. — У ведьмы очень сильный потенциал. Она может много разного натворить. — О чем мне такие испытания? — тяжело вздохнул Кливент. — Хотел ведь просто отсидеться. А тут какие-то чужие проблемы, которые настойчиво хотят стать моими. Есть и еще кое-какие проблемы, — медленно подбирая слова, произнес Старлик. — Какие? — Каналы в третьем секторе открыты. А это значит что ведьма имеет очень большую внутреннюю силу, которая может в любое время вырваться наружу. «Незакрытая сила!» — Арду сжал кулаки. «Что еще за незакрытая сила?» «Ничего хорошего», — хмуро ответил Тарлик. «Значит, что если не остановить ее, то в скором времени будет прорыв этой силы, которая может выразиться...» да в чем угодно, начиная от огненного дождя и заканчивая восстанием всех мертвецов. «Любая сила должна иметь свое хранилище», — начал пояснять Ардус. «Ведьмы и колдуны умеют из этого хранилища черпать ее, но в некоторых случаях у этого хранилища может образоваться пробой, и тогда сила неконтролируемым потоком может хлынуть наружу. — Ждать две недели у нас времени точно нет, — подытожил Тарлик. — Надо что-то предпринимать, иначе места всем мало будет.